Глава 17. Ведьма втолкнула Дороти вперед себя в комнату в башне и заперла дверь. От долгой бессонницы у нее кружилась голова. Зачем ты пришла сюда? Рявкнула она на девочку. Я знаю, почему ты проделала такой путь из Изумрудного города. Но давай, скажи мне в лицо. Слухи не лгут, ты пришла убить меня. Или несешь послание от волшебника? Что он готов обменять книгу на Нор, магию на ребенка? Говори. Или нет, я знаю. Он поручил тебе украсть мою книгу. «Так вот оно что!» Но девочка пятилась в ужасе, осматриваясь в поисках выхода. Но в комнате оставалось только окно, и выпрыгнуть в него означало верную смерть. «Отвечай!» — настаивала ведьма. «Я совсем одна в чужой стране, не мучайте меня!» — взмолилась девочка. «Ты пришла убить меня, а потом украсть гримуар! Я не понимаю, о чем вы говорите!» «Тогда сначала отдай мне башмачки!» — потребовала ведьма. «Они мои! А потом поговорим!» «Я не могу, они не снимаются!» — замотала головой девочка. Думаю, Глинда наложила на них заклятие. «Я уже несколько дней пытаюсь их снять. У меня все носки пропитались потом, это просто невыносимо!» «Отдай мне их!» — прорычала ведьма. «Если ты вернешься с ними к волшебнику, то окажешься у него на крючке!» «Нет, они правда не снимаются!» — испуганно вскричала Дороти. Она силой надавила на задник башмачка иском другой ноги. «Вот видите, я стараюсь, я стараюсь, честное слово. Когда волшебник потребовал, чтобы я их отдала, я тоже пыталась их снять, но не смогла». С ними что-то не так. Они слишком тесные или вроде того. Или, может, это я расту. У тебя нет права носить эти башмачки», — яростно повторяла ведьма, кружа вокруг девочки. Дороти беспорядочно отступала, спотыкаясь о мебель. Потом опрокинула улей и наступила на пчелиную матку, выбравшуюся из обломков. Все, что у меня есть, любую мелочь, ты непременно губишь», — с отвращением прошипела ведьма. «Лир внизу готов предать меня ради одного поцелуя». Мои звери мертвы, моя сестра мертва. Ты сеешь смерть на своем пути, а ведь ты всего лишь девчонка. Ты как Нор, один в один. Она верила в волшебство, и посмотри, к чему это ее привело. Что? Что с ней случилось?» Жалобно спросила Дороти, как будто тянуло время. Ого, она многое узнала о волшебстве этого мира. Ее похитили, и теперь она влачит жалкое существование политической заложницы. «Но ведь и вы похитили меня, а я этого не просила. Ни о чем не просила. Проявите же милосердие». Ведьма подошла ближе и вцепилась в запястье девочки. Зачем ты хочешь убить меня? спросила она. Ты вправду веришь, что волшебник сдержит свое слово? Он даже не понимает, что такое правда, и потому не осознает, когда лжет. И я тебя не похищала, дурочка! Ты пришла сюда сама, чтобы убить меня. Я не хотела никого убивать! пролепетала девочка, зажмурившись и продолжая пятиться. Ты наместница? вдруг осенила ведьму. Ага, третья наместница в этом все дело. Не Сароза, Глинда и ты? «Это мадам Мариболь завербовала тебя на службу тайной власти. Вы все трое заодно. Башмачки моей сестры, чары моей подруги, и это твоя невинная сила. Признайся, что ты наместница, приемница Нессы. Признайся! Я не приемница, я приемная!» — запротестовала перепуганная девочка. «Ну, посмотрите вы на меня! Какая из меня наместница? Наместница чего?» «Я чувствую, ты моя душа, которая хочет селиться в меня», — Бормотала ведьма. «Но я этого не допущу. Я не допущу этого. Нет, нет, ни за что. Я не хочу души. Душа означает вечность. Довольно с меня целой жизни мучений». Ведьма потянула Дороти обратно в коридор и сунула хвост своей метлы в пламя факела. Тем временем няня ковыляла вверх по лестнице, опираясь на чистре, который нес под нос несколькими мисками пудинга. «Я заперла всю эту ораву на кухне, пока они не прекратят буйство», — бормотала няня. Такой гвалт, такой шум, такой дикий разгул. Нянюшке этого не надо, нянюшка слишком стара. Они все просто звери». Внизу в пыльных закоулках Киамако раз-другой тявкнул пес, лев с рыком заколотил в кухонную дверь, а лир прокричал «Дороти, мы идем!» Но ведьма резко развернулась, выставила перед собой ногу, и няня споткнулась. Старушка Оха и Яха покатилась вниз по ступеням, а чистри в полном смятении бросился за ней. «Дверь кухни сорвала с петель». Наружу вывалились лев с лиром, но тут же запнулись о няню, лежащую обмякшей грудой у подножья лестницы. «Наверх! Живо!» — рявкнула ведьма. «Ты не успеешь разделаться со мной! Я сама с тобой разделаюсь!» Дороти вырвалась и бросилась вверх по винтовой лестнице башни. Единственный выход оттуда вел на верхнюю площадку, обнесенную парапетом. Ведьма следовала за ней по пятам с удивительной скоростью. Ей нужно было покончить с этим до того, как подоспеют лев и лир. Она получит башмачки, заберет свой гримуар, оставит лиры и пленную нор навсегда, и исчезнет в глуши. Сожжет там книгу и башмачки, а затем похоронит себя заживо. В темноте у парапета виднелась согбенная фигурка Дороти. Девочку рвала прямо на камни. Ты так и не ответила на мой вопрос, сказала ведьма, высоко поднимая факел. По зубчатым стенам замка заскользили призрачные тени. Ты выследила меня, ты пришла ко мне, и я хочу знать, почему ты собираешься меня убить. Она захлопнула за собой дверь в башню и заперла на всякий случай. Девочка молча хватала ртом воздух. Ты думаешь, слова тебе не разнеслась по всей стране Ос? Думаешь, я не знаю, что волшебник ждет от тебя доказательств моей смерти? Да, судорожно кивнула Дороти. Да, это правда, но я пришла не за этим. С таким лицом невозможно быть хорошей лгуньей. Ведьма наклонила метлу. Говори правду, а когда закончишь, я убью тебя. В такие времена малышка нужно убивать первым, иначе умрешь сам. Я не сумею убить вас плачево говорила девочка. «Я была в таком ужасе от того, что погубила вашу сестру. Как я могла бы уничтожить вас? Очень мило», — усмехнулась ведьма. «Очень мило, очень трогательно. Тогда зачем ты пришла сюда?» «Да, волшебник правда велел мне убить вас», — призналась Дороти. «Но я вовсе не собиралась этого делать и пришла не поэтому». Ведьма подняла горящую метлу еще выше и ближе освещая лицо девочки. «Когда они сказали... Когда сказали, что это была ваша сестра и что мы должны пойти сюда...» Дороти задыхалась, пытаясь подобрать слова. «Это было как приговор, и я совсем не хотела, но я подумала, что все же пойду, и мои друзья отправятся со мной, чтобы помочь. И я приду и скажу, скажу вам...» «Скажешь что?» Ведьма нависла над ней. Девочка выпрямилась, скрипнув зубами, и выдохнула. «Я скажу, сможете ли вы когда-нибудь простить меня за тот несчастный случай, за смерть вашей сестры? Простите ли вы меня? Ведь я сама себе этого никогда не прощу». Ведьма вскрикнула в ужасе, в неверии. Даже сейчас мир снова злобно исказился, как в кривом отражении. Снова нанес ей удар. Эльфаба, вынужденная смириться с отказом Саримы даровать ей прощение, теперь должна была слушать умоляющий лепет какой-то девчонки о той же милости. Как можно дать другому то, чего у тебя никогда не было? Она оказалась в ловушке. Она забилась, напрягая всю свою волю, сопротивляясь. Но чему? От метлы оторвался горящий кончик прута и упал ведьми на подол. Вспыхнуло пламя, жадно пожирая самую сухую ткань во всем Винкусе. «Да что за кошмар, когда же это кончится?» — закричала Дороти. И, завидев в свете языков огня, контуры ведра с дождевой водой схватила его. «Я спасу вас!» — воскликнула она и выплеснула ведро на ведьму. Миг пронзительной боли перед онемением. Вверху обжигающий потоп, внизу горящее пламя, Из них состоит весь мир. Если душа и впрямь есть, то она рискнула ради некоего подобия крещения и выиграла ли? Тело извиняется перед душой за свои ошибки, а душа просит прощения за то, что обосновалась в теле без приглашения. Кольцо выжидающих лиц. Пока свет еще не померк, они скользят в тенях, точно злые духи. Вот мама. Она играет пряди своих волос. Вот несороза, суровая и поблёкшая, точно деревца на ветреном горном склоне. Вот папа, погрязший в размышлениях о Боге, тщетно ищет свое отражение в лицах недоверчивых язычников. Вот панцы, он еще не до конца стал собой, несмотря на мнимую внешнюю цельность. Лица принимают другие черты. Вот няня в ее лучшие годы, язвительная и деловитая, и матушка Клач, и матушка Вимп, и все прочие матушки, которые теперь сливаются в один нечеткий добродушный образ. А вот и Бог, милый, проворный, искренний, еще не согбенный, тяжелой жизнью. Вот Кроуп и Тибет, забавно манерные, своим стремлении понравится другим, и высокомерный аварик. И Глинда с ее пышными нарядами, которая хочет стать достаточно хорошей, чтобы заслужить то, что было дано ей с самого начала. А вот те, чьи истории завершены, Маник и мадам Марибль, и доктор Деламонт и Фиера, Фиера, сапфировые ромбы на его лице, синие, как вода, и сияющие, словно сернистое пламя. И те, чьи истории не закончились, может, так и останется? Княгиня-настоя из племени Скроу, не успевшая прийти на помощь вовремя. Лир, таинственный мальчик-подкидыш, постепенно вылезающий из своей шелухи. Сарима, которая в своей любящей заботе и сестринской преданности все равно не смогла простить ее, И сестры Саримы, и дети, и будущее, и прошлое. И те, кто полот руки волшебника, включая Ворчуна и других фамильяров. И за ними сам волшебник, терпевший одну неудачу за другой до бегства из собственной земли, а после яколь кем бы она ни была, если была кем-то вовсе, и безымянные наместницы, если они существовали, и гном, у которого не было имени, чтобы его назвать, и существа, скроенные из лоскутков, отверженные и искалеченные, лев, страшила, изродованный железный дровосек. Вот они выступают из теней на долю мгновения, кратко вспыхивают на свету и снова исчезают. Последний пропадает богиня Даров. Она простирает к ней руки сквозь пламя и воду, убаюкивает ее, напевает что-то, но слов не разобрать.